Глава 17 Прошлое. Гнев полыхал во мне. Я хотел убить его медленно и мучительно голыми руками. Джим. Он почти... Не хотелось даже думать о том, что он почти сотворил. Что если бы меня не оказалось рядом? Кому она могла бы позвонить тогда? Но я вынужденно напомнил себе, что она выживала без меня три года». Три года она утирала собственные слезы и отваживала ублюдков меткими жалящими словами. Без меня она не разбилась, без меня она стала даже сильнее. Не знаю, что это заставляло меня чувствовать, облегчение или досаду. Для того, чтобы признать свою вину в нашем разрыве, я был слишком горд. Я заставил ее верить, что это ее вина, тем, что не сказал больше, хотя мог, и тем, что не стал сражаться за неё. Но она ни в чем не была виновата. Ее единственный проступок – то, что она сломана сама по себе и не понимает, как выражать свои чувства. Оливия была худшим врагом самой себе. Она решала что-то о себе и саботировала свое счастье. Она нуждалась в любви, которая осталась бы на ее стороне, несмотря ни на что. Ей нужно было увидеть, что ничто не сможет лишить ее достоинства в моих глазах. «Проклятье! Я ненавидел себя!» но я был ребенком, меня одарили чем-то совершенно бесценным, а я не подозревал, как правильно об этом позаботиться. Я по-прежнему не был уверен, как, но кое-что знал точно. Если бы кто-то тронул ее, я бы его убил. И я собирался убить его, заслужить прощение за все то время, что меня не было рядом, чтобы уберечь ее». К своей машине я подошел спокойно, потому что она наблюдала. Но как только выехал из зоны ее обзора, вдавил педаль газа в пол. Она спала у меня на груди, цепляясь за меня, как ребенок. Я не спал всю ночь, разрываясь между желанием утешить ее и пылающей необходимостью выбить из него все дерьмо к чертовой матери. Едва над горизонтом забрежило солнце, я перенес ее в постель и вернулся в гостиную, чтобы обзвонить несколько отелей. Когда она проснулась, я сообщил, что он выехал из отеля еще вечером и покинул город. На самом деле все было не так. Нахлиставшийся мудак вернулся в свой номер и теперь наверняка отсыпался после похмелья. Я нашел его в мотеле 6. Он водил тот же «Мустанг» 1969 года, что и в колледже Я помнил его в те годы. Худощавый пацан. Из тех эмоционально-андрогинных парней, что носят узкие джинсы, подводят глаза карандашом и любят обсуждать музыкальные группы. Никогда не понимал, чем он покорил Оливию. Она могла бы получить любого, если бы захотела. «Мустанг» стоял точно напротив 78-го номера. Проходя мимо него, я мог увидеть собственное отражение. Я заколотил в дверь, только позже, задумавшись, что это мог быть вовсе не его номер. Раздался приглушенный голос, а затем звук, словно что-то опрокинулось. Джим распахнул дверь, явно взбешенный. От него смердело алкоголем, било в лицо, хотя я стоял в двух футах от него. Едва он понял, кто перед ним. Его лицо приняло удивленное выражение, затем перетекло в любопытство, прежде чем прочно остановиться на испуге. Какого? Я толкнул его внутрь, плотно прикрыв за собой дверь. В комнате воняло. Расстегнув часы на запястье, я бросил их на кровать и ударил его. Его откинуло назад так, что он врезался в тумбочку, сбивая лампу. Я прижал его до того, как он мог бы подняться. Вздернул за ворот рубашки так, что он жалобно засучил ногами, тщетно пытаясь нащупать опору. Я опустил его, но только чтобы нанести еще один удар. «Калеб!» — хыныкнул он, закрывая рукой нос, из которого сквозь пальцы листала кровь, а вторую протягивая ко мне ладонью вверх. «Я был пьян, мужик! Мне жаль!» «Тебе жаль? Мне насрать! Жаль тебе или не жаль?» Он затряс головой. «Дерьмо!» — сказал он. «Дерьмо!» Он согнулся пополам, упершись в колени и захохотал. Я стиснул зубы так сильно, что они едва не превратились в пыль. «Ты солгал ей про потерю памяти». Он смеялся так надрывно, что едва мог говорить. Я толкнул его. Он отшатнулся, но продолжил смеяться. «Ты такой же долбанутый, как и я, мужик. Вы оба притворяющиеся, будто друг друга не знаете. Это же сраный». Я сгреб его за перед рубашки и швырнул прочь. Он приземлился на кровать, хохоча так, что держался за живот. Обезумев от ярости, я снова кинулся на него. Прежде чем он посмел бы сказать хоть что-то еще, я впечатал его в стену. «Ты ничего о нас не знаешь». «Разве?» – зашипел он. «А кто был рядом с ней, когда ты изменил ей и слинял?» «Я не слинял», – процедил я и тут же сжал челюсти. Я не должен был ничего объяснять этому говнюку. Заговоришь с ней еще хоть раз — я убью тебя. Взглянешь на нее — я убью тебя. Хотя бы вздохнешь в ее сторону, то убьешь меня. Закончил он. Он пихнул меня, но парень весил всего ничего, и я не шелохнулся. «С того самого дня, как вы встретились, ты убивал ее?» — выплюнул он. «И это меня задело». Вспомнился тот момент, когда мы пересеклись в музыкальном магазине, и мне показалось, что свет погас в ее глазах. «Зачем ты вернулся? Лучше бы ты просто оставил ее в покое». Кровь размазалась по его лицу, сальные патлы торчали во все стороны. Я смерил его равнодушным взглядом. «Думаешь, если бы я не смог получить ее, она досталась бы тебе?» Мои слова задели его заживое, глаза закатились в сторону, ноздри раздулись, так он тоже влюбился в нее. Я рассмеялся, чем привел его в ярость. Он забился в моей хватке. «Она моя!» — отчеканил я в его липкое красное лицо. «Иди к черту!» — и я ударил его опять.